Выступление на публике, работа с микрофоном. Как это действует? Одно дело увидеть, какое воздействие оказывает работа с микрофоном на клаберов, а другое – понимать, почему это происходит. Ведь любой человек может подумать. Ага, все это в рассказе гладко складывается. А на деле не выйдет ли осечки? Скажу я в микрофон, например, здравствуйте. А мне в ответ тишина. Или того хуже, кто-нибудь попочует отборными ругательствами. Вот оказия выйдет. Человеческая речь является самым наэффективнейшим коммуникационным средством, и в психике любого индивидуума чуть ли не с рождения заложена реакция на голос. Причем голос – это не просто колебания воздуха, а звуки, которые несут в себе информацию. К примеру, идете вы по улице, а навстречу движется прохожий, который, поравнявшись с вами, спрашивает «Не подскажете ли, многоуважаемый, как мне попасть на кольца Сатурна?» Вы будете внимательно слушать вопрос до тех пор, пока в нем не начнут фигурировать вышеупомянутые космические объекты. После интерес мгновенно пропадет, поскольку вы поймете, что имеете дело с неадекватным субъектом. На этот необычный вопрос большинство ответит шуткой и отправится по своим делам. А вот если тот же самый прохожий вместо колец Сатурна поинтересуется о наикратчайшем пути до ближайшей поликлиники, вы, вполне возможно, даже сыграете роль проводника и доведете его до самых дверей из комната здания. В каждом из примеров есть вопрос. Сначала абсурдный, затем обычный. Однако первая реакция на оба этих вопроса одинаковая. Так уж мы устроены. Реагировать на человеческую речь, прежде чем поймем ее смысл. Один мой приятель, который увлекался психологией, продемонстрировал мне наглядный образец действия слова «стой». Мы расположились на балконе многоэтажки за занавесками, скрывающими нас от прохожих. И вот друг, выбрав момент, когда внизу пробегал подросток 12-14 лет громко и четко крикнул «Стой!», Стой! Подросток, продолжая бежать, лишь мельком посмотрел вверх, туда, откуда, по его мнению, прозвучал голос. И был таков. Следующей жертвой эксперимента оказался молодой мужчина в возрасте 30 лет. После окрика «стой» он на пару секунд остановился и посмотрел вверх, на балконы. Никого, естественно, там не увидев, он продолжил движение. Третьим испытуемым стал пожилой мужчина, вполне возможно, пенсионер. На окрик «стой» мужчина остановился, внимательно осмотрел высотку, потом пространство вокруг себя, после снова смотрел вверх и только затем, спустя минуты полторы, продолжил движение, то и дело озираясь. И тогда товарищ торжественно сообщил мне, что эксперимент не просто завершен, но еще и удался. А доказать-то что требовалось? Спросил я. И друг рассказал мне, что восприятие оклика стой и последующие действия очень сильно зависят от возраста. Дети и подростки еще не в полной мере осознают ситуации, которая опасна для жизни и здоровья. Поэтому для них призыв стой имеет значение не больше, чем любое другое слово, кроме, разумеется, собственного имени. Взрослые люди уже с опасностью сталкивались, поэтому относятся к этому слову более внимательно и настороженно. А вот пожилые граждане за свою жизнь перевидали столько опасных ситуаций, что восклицание «стой» воспринимают не просто как слово, а как реальную угрозу для жизни. И пока достоверно и обстоятельно не убедятся в обратном, прерванное движение не возобновят. Таким образом, четыре буквы, произнесенные вслух, могут повлиять на нашу наше поведение. В этом сила и мощь слова. Революции вершились не клинком, но речью. Однако на баррикады мы взбираться не будем, скромно ограничившись сценой.